Молитва ко Пресвятому Духу Царю Небесный, утешитель души истины, И везде сы вся исполняя сокровище благих и жизнеподателю, Приди, вселися вны, и очистины От всяких скверны, и спаси, блаже души наша. На русском языке, но только в целях Объяснения смысла, молитва эта читается так. Царь Небесный Утешитель, Дух истины, вездесущий и все собой исполняющий, Источник добра и податель жизни. Приди и вселись в нас и очисти нас от всякого греха И спаси благей наши души. Почему мы Третье Лицо Пресвятой и Живоначальной Троицы, Духа Святого, называем здесь Царем? Потому что Он – Будучи Богом, владеет всем миром и дает жизнь тварям, а человеку и жизнь Духа. Небесный. Мироздание преимущественно небо, а земля — малая точка, поэтому мы не иначе мыслим Бога, как живущим на небе. Утешитель. По воскресении Своем Господь обещал ученикам Своим апостолам, что Он, вознесясь на небо, пришлет им вместо Себя иного утешителя, Святого Духа, и обещание это исполнилось. Святой Дух сошел на святых апостолов в день Пятидесятницы и с тех пор не перестает сходить на последователей Его. Всех христиан, если они достойны того, утешая в скорбях и бедах, укрепляя в богоугодной жизни, очищая от всякого греха, скверны. Дух истинный он потому, что внушает нам истинную веру и ведет нас к истинному поведению в жизни, христианскому. Вездесущим он назван потому, что находится одновременно повсюду. Сокровищем благих, от того, что несет людям только благо, помогает нам во всем добром. Подателем жизни, потому что Он, сотворив Вселенную, подает всему в ней силу к жизни, ведет людей к совершенной, спасительной, духовной жизни. Благим Он называется потому, что Он, несмотря на наши грехи, всегда к нам милостив, побуждает нас к покаянию. И вот мы, исчисляя божественные свойства Святого Духа, просим Его, чтобы Он пришел к нам и, вняв нашему желанию спасения, очистил нас от всякой скверной, то есть от всякого нарушения, заповеданного Господом закона, от всякого поступка, противного нашей совести, спас нас от вечной погибели. Все слова этой молитвы, От ее начала до слов жизни подателю включительно есть призывание Святого Духа, а дальнейшее до конца наше прошение к Нему».